У Сали был нюх на талантливых людей. Он уговорил группу молодых поэтов и художников, которые именовали себя гидропатами, покинуть левый берег Сены, где они обосновались в одном из кафе на улице Кюжа, и переселиться на Монмартр. Он сумел доказать им, а его скупость, надо сказать, не уступала его ловкости, что оказывает им огромную честь, предлагая регулярно выступать в его кабаре. Что же касается вознаграждения, то они будут получать его в виде напитков. Пусть пьют на здоровье, но за свой счет. С тех пор, по определенным дням, следуя заранее тщательно разработанной программе, поэты, певцы и музыканты оправдывали доверие аристократов. Сноска. Среди прочих завсегдатаев Шануар назовем Альфонса Ле, Эмилио Гудо, Верлена, Жанна Ришпена, Мариса Роллина, Шарль Кро, Жина Мореа, Эдмона Арокура, Жина Лорена, Жюля Джуи, Макнаба, Мариса Донне. Конец сноски. Так возникло кабаре «Шануар». Вскоре со всего Парижа сюда стали приходить выпить пиво или, как здесь его называли, меда соли Зал «Шануар» был обставлен мебелью XVII века, настоящей стилизованный, Стены отделаны ореховыми панелями. На это пошли старинные шкафы. С толстых потолочных балок свисали фонари. В огромном камине стояли таганы и железные подставки для дров. Кабаре украшало бесчисленное количество самых невероятных предметов – ковры, картины, церковные витражи, головы оленей, керамическая оловянная и медная посуда, доспехи, ржавые мечи, источенные червями статуэтки и недавно появившееся здесь большое полотно Виета. За которое было по-королевски заплачено 250 франков. Художник изобразил на нем толпу паяцев, юных художников, уличных певцов и женщин легкого поведения, и над ними за облаками сардоническое лицо смерти. Среди официантов, одетых в костюмы академиков, купленные у стадьевщиков, в маленьком находившемся за большим зале, пышно именуемым институтом и предназначенным для артистов и постоянных посетителей, расхаживал Салив. В сером сюртуке, застегнутом на все пуговицы, черном галстуке, завязанном широким бантом, с бородкой клином, он крикливым голосом провозглашал Монмартр, свободный город Монмартр, священный холм Монмартр, соль земли, пупы, мозг мира, гранитная грудь, которая утоляет всех жаждущих идеала. Началом своей славы Монмартр в значительной степени обязан Соли. Но Лотрек не испытывал симпатии к Соли, слишком много у того было фиглярства. Ему не очень нравился этот человек, который любил с важным видом изображать из себя бретера и мог ради рекламы вывернуть наизнанку свою душу. Однажды Сали даже как-то объявил о своей смерти, вывесив на дверях надпись «Открыто по случаю похорон» и в расшитом золотом фраке руководил собственной панихидой. У входа в кабаре стоял швейцар в ярко-красной одежде с алибардой в руке. Посетителей встречал сам хозяин. «Прошу, граф, сюда». Не желаете ли присесть ваше высочество? Чем могу служить, принц? Низкопоклонство этого Родольфа Малиса, так его называл Виет, в котором... Проскальзывала самоуверенность, его лакейство, пронизанное самодовольством преуспевающего торговца лимонадом. «Я плюю в пиво хамов, которые пренебрежительным тоном заказывают мне его». Его шарлатанство, его алчность, его выспренние речи, за которыми скрывалась скаридная душонка. Ходили слухи, что Сали даже присваивал забытые у него зонтики. Все это вызывало у Лотрека... «Глухое раздражение». Сноска. «Родольф Малис». Игра слов «малис» по-французски «хитрость», «конец сноски». И вообще, Лотрека не очень тянуло к поэзии, к литературе, к писательским дискуссиям, к тому, что главным образом и привлекало в шануар большинство посетителей. Во всем этом он видел снобизм, душевную комедию, тем более неприятную, что она была так тщательно подготовлена заранее. Но разве такое же шумное оживление... Единственное, с точки зрения Лотрека, очарования Шануар не царило во многих других заведениях Монмартре. Вместе со своими друзьями Лотрек ходил в танцевальные залы, в том числе и в Элизмо Мартер, который находился по соседству в Шануар, на той же стороне бульвара Рошешуар, в доме номер 80. Именно в Элизмо Мартер возродился эксцентричный танец, бывший в моде в 30-х годах, именуемый теперь под влиянием Золя натуралистической кадрилью, или же забирался в верхнюю часть улицы Лепик, как доставалось его бедным ногам, и шел в Мулен де -Ла -Галет, выпить там горячего вина с корицей и гвоздикой, фирменный напиток кабачка. Впрочем, Мулен де -Ла -Галет тоже не вызывал у Лотрека особенного восторга. По воскресеньям этот сарай – темный, хотя в нем и прорубили окна, заполняли приказчики из галантерейных лавок, девушки на побегушках, прачки, мелкие лавочники, нищие ремесленники, работницы из квартала Ботиньоль, которые приходили сюда под охраной своих мамаш, девчонки, удравшие из отчего дома, предварительно при помощи оливкового масла приклеив себе на лоб вызывающий завиток волос. Этих девчонок ждали их возлюбленные на углу тупика, Жерардон, жилетницы, разные кустари, бледнолицые служащие, которые радостно и чинно танцевали под трубные звуки музыки вальсы и польки, или же благопристойную кадриль по-семейному. И над всем этим гремел голос кассира «Гоните монету». За вальс платили по двосу, за кадриль — четыре. Парочки, обнявшись в беспорядке, топтались, наслаждаясь танцем. Здесь садила атмосфера непринужденности, свойственной народным танцулькам. Простоволосые женщины шаркали по полукомнатными туфлями, а мужчины от жары снимали пиджаки, престижные воротнички и галстуки. Зато по понедельникам вечерами Мулен наводняли всякие подозрительные личности. Хулиганы, сутенеры, бездельники. Они танцевали с проститутками, и при помощи ножа или пистолета в темных соседних улочках район Мулен пользовался дурной славой, сводили счеты друг с другом. Но у Лотрека не вызывали восторга ни воскресные посетители Мулен – Не тот сброд, который собирался там по понедельникам. Насколько иначе все было в элизмон мартер где профессиональные танцовщицы под горящими взглядами мужчин высоко вскидывали ноги. «Смотреть!» Смотреть при свете газовых рожков под оглушительные звуки порывистой музыки менялись фигуры кадрили, в вихре танца взлетали юбки, и на мгновение мелькало розовое пятно кусочек обнаженного тела. Вот в этой лихорадочной, возбужденной, накаленной атмосфере Лотреку дышалось легко и радостно. Он сидел за столиком, смотрел, пил вино и делал наброски карандашом, обуглившейся спичкой, в записной книжке, на клочке бумаги. На чем попало? Он одной линией передавал контур фигуры головы, не переставая рисовать, пил, продолжая пить, рисовал, и все время не спускал глаз людей, которые толпились в зале. Смотрел на вызывающие жесты женщин, на налитые кровью лица мужчин, и от его взора не ускользало ни их перемигивание, ни возникавшие на его глазах романы, ни заключавшиеся здесь же сделки, ни мимика лиц, ни циничные позы танцующих. Здесь Лотрек сталкивался с животной, ничем не прикрытой человеческой натурой, и в зале не было другого такого страстного наблюдателя, как он. Наблюдателя? Нет, всем своим существом он погружался в эти игры, танцы и любви, в чувственное, доходящее до пароксизма, эротическое возбуждение, и нервы у него напрягались до предела».